Однако, с чего же я так раскукарекался? Ведь никого ни в чем убедить я не хочу. И порицать я никого не собираюсь. Так беседую. Но у меня в блокноте давнем некий эпизод записан. Тут он будет кстати. У меня помечено, что дело было в Харькове когда-то. Хода с ума и пламенной привет. Ехала в автобусе большая группа старших школьников. А с ними почти столь же юный их руководитель. Явное, как говорилось так недавно, Лицо еврейской национальности. Школьники галдели, спорили, вопили. Их вожатый тихо их пытался урезонить, но напрасно. Вдруг он громко выговорил. «Слушайте!» От неожиданности наступила тишина. И в эту звуковую щель просунувшись, вожатый им сказал. «Вы себя ведете, как болтливые попугаи и упрямые ослы». Молчание еще слегка продлилось. А вожатый улыбнулся и сказал. «Я дал намек». «Неизбежность странных сюжетов». Везде полным-полно людей, самозабвенно и наивно полагающих, что им понятно, как устроен этот мир с его причинно-следственными связями. Наука изо всех сил помогает им удерживать эту спасительную для душевного спокойствия иллюзию. Однако же есть области такого полного незнания нашего, что когда оттуда доносятся какие-то слабо достоверные вести, мы предпочитаем снисходительно пожать плечами, буркнуть что-то либо пренебрежительное и продолжать наше спокойное существование. Хотел бы я относиться к числу этого счастливого большинства, но что-то мне мешает, постоянно о себе напоминая. Это странное недомогание присуще было мне, по всей видимости, с раннего возраста. Во всяком случае, подростком будучи, я почему-то доверял не сразу опровержил например, законам физики. Так помню до сих пор, как в шестом классе просто засмеялся, когда нам преподали первый закон Ньютона об инерции, как помнят все. Детали я уже забыл, но мой приятель так меня тогда подначил, что я решил проверить существование этого закона. И на спор прыгнул из трамвая на ходу против движения. По счастью, это было недалеко уже от остановки, и трамвай замедлил ход. А может быть, я просто трусил спрыгнуть раньше? Не суть важно только с дикой силой понесло меня по воздуху и врезало сперва в огромную тетку, а потом в кого-то рядом. Это и спасло меня от покалечения, но от милиции нисколько не спасло. Туда были немедленно вызваны родители, и так диковина выглядело это хулиганство, что меня отдали им даже без штрафа. Этот эпизод запомнился на всю последующую жизнь, потому что в тот вечер отец жестоко высек меня. Задним числом я понимаю, что он бил меня, избывая собственный скорее страх, чем в целях воспитания. На дворе стоял 50-й год, и евреям не рекомендовалось в эту пору даже и высовываться из трамвая. А тут нати. Много позже уже начал я писать научно-популярные статьи и книги. Я накинулся со страстью и вожделением на любые сведения о телепатии, телекинезе и всем прочим, что прокалывало тонкий шатер определенности и понимания мира. Очень было трудно что-нибудь прочесть об этих чудесах. Сегодня молодым распахнута любая информация о мире, в том числе и та, которая настолько противоречила марксистско-ленинской философии, что была просто изъята из обращения. Поэтому я к этому остыл. Но ощущение, что прямо рядом с нами существует нечто непостижное, притом со всякими своими связями, законами и отношениями, чувство это так и не оставило меня. И я бываю счастлив, когда щекочащее ощущение загадочности мира постигает мою будничную жизнь. Бывает это, к сожалению, нечасто, не всегда со мной, но вспоминать такие случаи – душевная отрада в чистом виде. Я говорю о сбывающихся предсказаниях. В начале 60-х это было. Я уже недели три торчал в командировке в Красноярске, когда вдруг случайно узнал, что через три дня отплывает вдоль по Енисею теплоход, на котором состоится конференция биологов и физиков из разных городов страны. Я кинулся звонить в журнал «Знание Сила. Мне прислали бумажку, что я их автор, и в Институте биофизики меня охотно занесли в состав участников, поскольку больше журналистов не было. И оставалось только как-то все уладить с командировкой от моей наладочной конторы. Надо было оправдание того, что я на 10 дней исчезну. По совету и местного приятеля поплелся я к его знакомому, врачу, которому все честно изложил. А мы с этим врачом еще недавно вместе пили. Разговор был прост и доверителен. Врач думал с полминуты и сказал, я дам вам справку, что у вас тяжелое сотрясение мозга, А число поставлю, пятый день вашего отъезда. Первые дни вас никто не хватится, а дальше справка. И добавил почему-то, она вам наверняка пригодится. Я его слова так понял, что она мне пригодится, как отмазка, и ушел, большую выпивку по возвращении пообещав. И плыл я, плыл, отменный треп на палубе и по каютам шел во время перерывов. А на заседание ходить мне было ни к чему, я ничего не понимал иначе забыл я о своей инженерной командировке, наслаждаясь видами тайги и болтовне. На пятый или на шестой день такого дивного путешествия мы где-то стали на причал часа на два. Погода теплая была не по-сибирски. Все купались. Молодые с невысокого мостка на берегу прыгали в воду. Я на них смотрел, стоя на средней палубе нашего теплохода. А когда решил купнуться тоже, то с нее вниз головой и прыгнул. Если бы я это сделал, стоя на верхней палубе, а запросто ведь мог, то никакая уже справка мне бы была бы не нужна. Потому что аккуратно головой я врезался в здоровый донный камень, который сверху я в песке не разглядел. Меня тошнило, гулом боли надрывалась голова, кровь унялась довольно быстро, но корабельный врач посоветовал мне день поваляться, не двигаясь. Очевидно, сказал он, вульгарное сотрясение мозга. Справка моя была помечена этим числом. Вернувшись в Красноярск и ставя тому доктору обещанную выпивку, я рассказал ему о совпадении, на что в ответ, слегка смутившись, ибо, как и я, отпетом вырос материалистом, он сказал, «Вы знаете, сейчас об этом как-то глупо и неудобно говорить задним числом, но, сукай мне, однако, быть, если я вру. Клянусь вам, собственным здоровьем, я вам справку эту дал» отчетливо увидев вас с пробитой головой. Это мелькнуло, как галлюцинация. И тут мы оба заколдобились от дуновения нездешнего духа и довольно сильно напились в тот вечер. Впрочем, мы и так бы напились. А тот случай накрепко запал в мою память, чтобы всплыть спустя лет 15. Снова я сидел и выпивал в большой компании приятелей. Один из них только что защитил диссертацию. Рядом со мной сидела поэтесса, которая по ходу разговора мне похвасталась, что здорово гадает по руке. Я молча протянул ей свою левую ладонь. Гадатели обычно козыряют тем, что говорят клиенту что-нибудь о его прошлом. Так как мы знакомы были очень давно, и она все обо мне знала, прошлое предсказывать она не стала, обещав про будущее что-нибудь сказать. И вдруг ужасно закручинилась и сникла. «Игорь», — сказала она. Не могу понять, но тут у тебя линия жизни прерывается на несколько лет. Ты вроде бы и жив, и вроде нет тебя. А после снова тянется, но такая непонятная, как будто полностью зависит от тех лет, которые в разрыве. Тут я гордо засмеялся, что рука моя такая необычная, и мы продолжили шумное возлияние. А посадили меня года через два, и то гадание я сразу вспомнил. А связь последующей жизни с этим провалом, Песня особая, раздолье для психологов, пишущих о том, насколько наша жизнь текущая, поступки и привычки наши определяют собой будущую судьбу. И тут я ненадолго отвлекусь. Когда-то в молодости написал я большую пьесу. Вся она была беспомощной и вялой. Один приятель мой по театральной части Дока, прочитав ее, сказал, «Старик, порви это и выбрось, или выбрось, а потом порви. Ты никакой не драматург единственно приятное во всем твоем труде – это образ автора. И то лишь потому, что я лично тебя знаю. В пьесе его видно плохо. Я огорчился и послушался. Однако в этой хилой драме была одна идея, до сих пор созвучная моим представлением о жизни и судьбе. Там, кроме главного героя, непрерывно он болтал о разные шутки, за что его по справедливости карали. Был еще старик время от времени возникавшие в очень разном виде, то цветущим и самодовольным оптимистом, то изнуренным желчным мизантропом. Это было будущее главного героя, ибо в зависимости от совершаемого им менялся облик его старости. И я по сейчас уверен в том, что мы своим текущим выбором поступков почти полностью определяем своё завтра. И то влияние обрыва линии на мою жизнь, после того, как она снова возвратилась, Очень мне сегодня понятно. Издавно связано с цыганками почти любое предсказание будущего. Известно, как относимся к таким гадалкам. Но только до поры. Уже сидел я в следственном изоляторе примерно месяц или два. Жена везла мне передачу. С ней вместе ехал мой свояк. Его семья была в отъезде. Выезд их в Израиль выглядел пустой мечтой а в электричке вдоль прохода шла цыганка, безуспешно предлагая пассажирам погадать. «Жена моя таких вещей очень боится и не любит. Когда цыганка с ними поравнялась, жена ей сунула три рубля и отказалась от гадания. А своек сказал цыганке снисходительно, что он и сам ей может погадать». Цыганка деньги с благодарностью взяла, остановилась на мгновение, на них обоих глядя, и сочувственно сказала Тате. «Ты не огорчайся!» Враги руют, рует, но не нарует. Снова с тобой будет твой любимый, только не сразу. После чего перела взгляд на свояка и усмехнулась. А ты, умник, сказала она, сегодня, как домой вернешься, так тебе лежит бумага важная. Ты ее долго ждал. И снова поплелась неторопливо по проходу. Вернувшись домой, свояк мой обнаружил разрешение на выезд. Кто-нибудь возьмется это объяснить? Я нет. А недавно мы услышали с женой историю прекрасную и столь же поразительную. Нам ее повествовала женщина за 50, счастливая да нельзя, пребывающая до сих пор в благодарном удивлении перед судьбой. В Америку она приехала недавно, к одиночеству уже почти привыкла, муж у нее умер, и в жизни крупных перемен не ожидала. А подруга ее как-то попросила составить ей компанию, пойдя к гадалке. Некие психологические ей нужны были детали для статьи и та пошла. Раскинув карты, гадалка странные, совсем невероятные слова сказала, что она в очень скором времени выйдет замуж замечательно удачно, будет счастлива. А муж ее, он из России вроде, и не из России в то же время. Ее намного старше, очень много пережил, два у него сына и полно в доме собак. Она на это усмехнулась не без горечи, а несколько дней спустя когда была в гостях у старого приятеля, познакомилась с немолодым мужчиной из Литвы. Сидели они, пили, разговаривали, а когда она собралась уезжать, сказала, что дороги она знает еще плохо, и он ей предложил ехать за его машиной. Время еще было не позднее, и на предложение посмотреть его собак она охотно согласилась, ибо старая собачница сама. Об доме у него они опять разговаривали. И в гетто был он, и концлагерь пережил, а сыновья его, жена-покойница, уже давно выросли и живут отдельно. Словом, по дороге домой вдруг с ужасом она сообразила, что это в точности тот самый, о котором говорили карты. И сошлись они мгновенно. В нашем возрасте с замечательной простотой сказала женщина, глупо тянуть время и кокетничать. И все было прекрасно, только он пошел к врачу однажды, обнаружилось, что опухоль, довольно частое явление у мужчин в возрасте. И надо делать операцию, которая неминуемое следствие – трагедия для семейной жизни. И тогда пошла она опять к гадалке. Дескать, полностью сбылось, но как же счастье. И гадалка снова раскинула карты и смущенно сказала, что не видит никакой операции. И женщина пошла домой угрюмо. А ее мужу позвонил приятель в тот же день. В каком-то городе у его коллег уже работает лазерный аппарат. И никакой не надо операции все нужное делается лазерным лучом без никаких от этого последствий. Я что-то, может быть, по медицинской части переврал или напутал. Только суть этой рождественской сказки передал я совершенно точно. С удовольствием на этой бы странице я оставил чистое пространство, ибо каждый, я уверен, может приписать сюда подобные истории, поскольку мизерно и жалко наше знание о мире, и невероятное нас окружает так же тесно, как одежда будничного дня, незнаемая, непознанная, однако вряд ли непостижимая, поскольку кажется порой, что не сегодня-завтра нечто обнаружится, и станет ясно, что же именно нам предстоит искать и измерять, поскольку ведь пока и это непонятно. Один давний приятель рассказал мне поразившую меня историю. Он как-то утром ехал на работу в очень угнетенном душевном состоянии. В семье у него пошли тяжелые нелады и взаимные обиды. Словом, он собрался уходить от жены и сумрачно об этом размышлял. По радио шла в это время передача. Некая теологически настроенная женщина с уверенностью утверждала, что задумавшийся человек почти немедленно получает ответ на свой любой вопрос, и надо лишь уметь услышать его или уже увидеть ответ. Приятель усмехнулся, посмотрел по сторонам, и вдруг увидел шедшую по улице его давнишнюю любовницу. Он сразу вспомнил все тяготы их короткого романа, мерзкие подробности разрыва вспомнил, и поехал дальше. Он поехал дальше, и за полчаса дороги увидал по очереди еще троих своих былых подружек. Одна куда-то шла, другая дожидалась перехода, третья с кем-то разговаривала. Все это происходило отнюдь не в центре города, такое совпадение было совершенно невозможно. Теория вероятности с очевидностью и крепко нарушалась. На работу он приехал с полной убежденностью, что уходить не стоит.